Виндикта. Не стану приводить каждое слово, прозвучавшее в Изокарионе на той встрече. Многое вам и без того известно, а остальное вы наверняка додумали. Достаточно сказать, что мы говорили о нашептываниях Варпа и о том, как они давили на его разум. Говорили мы и о создании, вопящем в эфирных волнах, создании, именовавшем себя Дракниен. Существованию этой чудовищной и лживой сущности ещё найдётся место в предстоящем рассказе, но по правде говоря, не это было сутью нашего собрания. В первую очередь мы говорили о грядущей войне и причинах её вести. Так бывало всегда, даже в древнем мире, когда человечество было приковано к поверхности земли, а в битвах сражались при помощи копий и щитов, ездовых зверей и деревянных кораблей. Полковницы всегда учитывали понятие казус белли повод объявить войну. Мы планировали не просто рейд с целью потревожить границы Империума. Это должно было стать громким кличем, созывающим союзников и предупреждающим врагов. Это должно было стать объявлением долгой войны. И здесь мои тюремщики-инквизиторы, нам необходимо поговорить о масштабах. Некоторые в легионах, а также авторы тех не многих имперских текстов, существование которых разрешено, утверждают, будто весь поход был устроен лишь ради того, чтобы Абадон смог заполучить свой меч. Это наглая ложь. Из открывающегося ока предстояло хлынуть сотням тысяч легионеров, перед которыми шёл бы вал из миллионов мутантов, людей и демонов. Большинство из них ничего тогда не знали о драконьении, и большинство не знает и ныне. Они живут своей жизнью, жалкой и заторможенной, какое только и бывает подобное существование. Разумеется, у фальшивой монеты есть и обратная сторона. Есть те, кто верит, что мы хотели устремиться вперёд и взять Терру при первом же порыве войны. Столь поразительное невежество это чистейшее и оскорбительнейшее безумие. Путь к Тэре это последовательность самых трудных и невозможных битв, какие только возможно представить. Войны выигрываются не одним сражением, а постепенно, компания за компанией, город за городом, флот за флотом, мир за миром. Даже если бы мы могли принести свой гнев на Терру одним ударом, какой с этого вышел бы прок? Остальной Империум остался бы непокорённым и обрушился бы на Терру, чтобы перерезать нам глотки, пока мы отмечали бы свой скоротечный триумф. У Хоруса Воиркаля была половина сил Империума, но в своём заблуждении он всё равно не смог захватить тронный мир. У нас есть лишь те ли каталики тех галактических войнств. Корус начинал и проиграл, имея больше, чем мы когда-либо смогли бы собрать. Последствия восстания сотрясли Империум, но и нас тоже. И пока он силился оправиться в последующее тысячелетие, то же самое делали им. При всём том, в чём легионы сильнее прежних нас, наличие демонических машин, союзников нерождённых и мириада даров наших злобных богов, есть вдвое больше того, в чём мы слабее. Больше нет линий снабжения, из-за чего орудиям не хватает боеприпасов, а на наших боевых кораблях хранится меньше запасов энергии и ресурсов. Мало какие группировки в силах присвоить себе технику с крейсерами, ханикумы или мир кузницу внутри Ока. А способные на такое должны постоянно сражаться, чтобы защитить это от соперников. В варпе рабы умирают или сходят с ума так же легко, как дышат. Ветры варпа рассеивают целые флотилии, поскольку пространство Ока куда менее стабильно, чем материальный мир. Корабли гибнут от жажды, лишившись топлива и оставшись обездвиженными в тёмной пустоте, где оказываются забытые или поглощены, став частью макроагломерации космического скитальца. Группировки бьются между собой за амуницию, территорию, трофеи, даже за чистую воду. Чемпионы, возвысившиеся на замену своим повелителям-военачальникам, ведут поединки или скатываются до предательства, чтобы подняться выше своего предыдущего положения. А в Оке нет настоящего земледелия, миры житницы не дают припасов для жизненных нужд. Целые планеты и флоты выживают на плоти и костях непогребенных мертвецов, порченных варпом корениях чужеродных растений или же в жирных телах поголовья мутантов. Командиры и вожаки группировок, даже происходящие из одного легиона, ведут друг с другом войну из гордыни или ради власти, или же чтобы заслужить столь мимолетную милость и опасное благословение непредсказуемых богов. Хуже всего то, что набор новобранцев является для девяти легионов дьявольски сложным делом. У нас нет никаких надёжных ресурсов, с помощью которых мы раньше восполняли свою численность и сохраняли генетический код. Я даже примерно не могу подсчитать количество легионеров-полукровок, появившихся на свет после Ереси и сотворенных из Геносимени, которые награбили у орденов космического десанта верных Золотому Трону. И все это перед долгим и сложным путешествием с целью вырваться из схватки Ока, которая, как я уже подчеркивал, является как нашим убежищем, так и тюрьмой и карой за неудачу. Именно на границах Ока шторм бушует сильнее всего. Эти волны пожинают урожай, разрывая на части корабли, пытающиеся выйти наружу. Думаете, мы не пытались? Нет более быстрого способа лишиться звездолётов, чем бросить их к краю Великого Ока. Возможно, излагая все эти истины, я рисую неприятную картину. Мы настолько сильнее, чем были, но и настолько слабее. Наше стремление к цели столь пылко и чисто, но нас огищают обнищание, вероломство и отчаяние. Я не стану лгать даже здесь, поскольку от обмана не будет проку. В истории «Черного легиона» есть своя доля позора и горечи, наравне с триумфами, за которые мы цепляемся с такой гордостью. Некоторые из имперских ученых не могут представить, почему мы до сих пор не одержали победу. Другие не видят в нашем будущем ничего, кроме поражения. Явной правды нет. Все это дым и зеркала, иллюзия и морг. И стул судьбоносной ночи, когда Абоддон рассказал, что за грёзы докучают его разуму, самым важным для меня является не собрание Закариона. Это случалось после, когда военачальники нашего безмянного легиона вернулись на свои корабли, и рядом с Абоддоном остался только я. Отпустили даже Марианну. Похоже было, что после общего затворничества Абоддон более в ней не нуждался. По крайней мере, пока что. Хаён произнёс он, когда остальные ушли, когда мы в последний раз поринговали. Это было очень давно. По правде сказать, несколько лет назад. Часто моё место было вдали от Исакариона и пепельных мертвецов, которыми я формально командовал. Моё место оказывалось в точке, которую Эзекиль указывал на туманной и переменчивой звёздной карте со словами, что ему нужна чья-то смерть. Мы вели поединок с включёнными мечами. Силовые поля гремели и шипели при каждом столкновении клинков. Арена для нас стал двор Иуперкаля, и мы несколько часов бились под пыльным бременем неудавшегося восстания Хоруса. Эзекиль Варвер, убийца. В бою он несравненный воин, но его мощь заключается в личной силе, в непрерывной ожесточённости натиска. При встрече с ним на поле боя без сомнения понимаешь, что твоя жизнь закончится, если ты встанешь против него. Он не сражается, просто убивает. Это не значит, что он не искусен. У него величайший талант, нечеловеческая концентрация и сверхъестественная скорость. Он смертоносная стихия. Его оружие никогда не стоит на месте, взгляд не теряет бдительности. Он замечает каждое движение и напряжение мышц противника. В минувшие эпохи его называли бы королём воином. Одним из тех монархов бронзового века, которые не управляли войной издалека или же участвовали только в утомительно благородных поединках, а сражались на передовой и вдохновляли своих людей среди хаоса стен щитов. Вне пекла битвы, как бы он ни тренировался, ему не хватает той глубины жестокости и злобы, которая делает его столь грозным в настоящей войне. Ему совершенно по силам тренировочные дуэли на мячах, однако это никогда не являлось его талантом. Любой из Азакариона, будучи на пике формы, мог сравняться с ним на клинках. Телемахон и Вартигерн могли его победить сравнительно легко. Мы бились наедине. Мерцающие с полохи задетых силовых полей освещали наши доспехи. Знамена над нами вспыхивали, словно в грозу. Они слегка покачивались на фальшивом ветру от порывов воздуха, вытесняемых сшибающимися клинками. Странно мысленно возвращаться к тому, каким был тогда, ещё до того, как Пантеон осыпал его одним благословением за другим. Когда он был просто Эзекием, моим братом и признанным повелителем, а не магистром войны Абаддоном, избранником богов. По прошествии некоторого времени я уже едва мог стоять рядом с ним. Его постоянно омывала колышущаяся субстанция душ, пропитывающая его и восстанавливающая силы, а сам варп порождал хор, возвещающий о каждом его движении. Он уже не мог просто заворчать без того, чтобы не попятились даже самые приближённые к нему воины или же кивнуть головой без одобрительного вопля тысяч демонов. Но ещё не тогда. Я видел силуэты нерождённых демонов, пытающихся появиться на свет через его ауру и кормящихся его ненавистью, и видел, как варп сосредотачивается вокруг него, словно он был неким центром. Однако подобное происходит со многими значимыми персонами внутри ОК. Тогда я ещё не знал, что становлюсь свидетелем лишь жалкой толики его будущего величия. Пока мы вели поединок, к нам присоединились ещё двое. Первый была Нефертари. Я ощущал, что она наблюдает за нами, сидя среди сводчатых перекрытий. Ей не следовало здесь находиться, но Абадон также почувствовал чужую, лишь скривил губы и никак более не отреагировал. Вторым был Нагваль, возникший из тени и следивший за схваткой горящими белыми глазами. Хозяин Приветствовал он меня. Я мог лишь отправить в ответ краткий подтверждающий импульс. Моё лицо блестело от пота. В глазах плясали размазанные остаточные вспышки, смешивающиеся с трескучими молниями от двух сходящихся клинков. Нагваль поприветствовал мою рысь Абдон, неровно дыша от напряжения боя. Рысь зевнула в ответ. Ты не должен быть здесь, Нагваль. передал я. Холодная охотница здесь. Абадон почувствовал, что я отвлёкся, и сделал колющий выпад по низу. Я едва отвёл его, плашмя ударив клинком по его оружию и отклонив его в бок в последний момент. Здесь, согласился я. Но у нефертари, по крайней мере, хватает ума не показываться на глаза. Сражее Себадон всё время держал коготь опущенным и отведённым назад, зная, что тому не место на спаринге, а кроме того, что при чрезмерном приближении к этому оружию моё психическое чутьё терзали кровавые отголоски. Как бы я ни привык за прошедшие годы выдерживать давление от его близости, но прищурив глаза, до сих пор видел дымку от звуков смерти, окружавшую кривое лезвие. Эта пелена психической силы привлекала бессчётное множество неоформившихся демонических тварей. Их я тоже мог видеть, сконцентрировавшись. Они молились оружию, Любище на шёпотывали ему, издавая нечеловеческое хвалебное бормотание о том, сколько всего оно способно сделать, чтобы изменить пути будущего. Они пели свои визгливые и завывающие песни, благодаря за всё, что оно совершило, чертя тропы прошлого. Пленительный и отвратительный, коготь во множестве отношений был пробой того, чему предстояло случиться, когда Абадон взял себе дракниен. Даже отвлекаясь, я брал верх Необходимость отводить коготь вниз и назад нарушала его равновесие, пусть и даже терминаторская броня и делала его физическую мощь куда больше моей. Мне приходилось сдерживать сакраментум обеими руками, поскольку только так можно было принимать тяжёлые удары, усиленные его огромным доспехом. Марианна произнёс он, когда наши клинки соскрежетом разошлись, и с собою их мечей на палубу посыпался дождь искр. Ты ей не доверяешь. Я не доверяю никому из правитцев, заметил я. Нет? Он подался назад, поднимая клинок в положение к бою. Ты доверяешь Ашуркаю? Это было спорное утверждение. Я точно не верил в его пророчества, поскольку не верил ни в какие пророчества, но не хотел ввязываться в этот спор. Я знал, зачем он задержал меня здесь, и Мариана была тут ни при чем». «Тебе следовало убить Доровека», — сказал он в ответ на мое молчание. Ах да, вот и оно. Наконец-то наказание. Я никогда не обманывал себя насчёт того, что могу искупить вину, исключительно выполнив тривиальное задание отправиться на Мелиум, чтобы проверить флуктуацию телеметрии. Возвращение со свидетельством существования чёрных хромовников и даже привод в наш круг Марианны никак не извиняло моих прочих неудач. На очень краткий миг я задался вопросом, намерен ли он убить меня. На протяжении нескольких ударов в сердце, пока наши клинки взвизгивали и гремели, это представлялось вероятным. Поступил бы он так, скажи ему, Марианна, что это необходимо, чтобы обеспечить её туманное будущее. Этого я не знал. Стал ли я вкладывать чуть больше силы в свои удары, когда он напомнил мне, что Доравек ещё жив? Возможно. Возможно, стал. Впрочем, я ничего не сказал. Сказать было нечего. Я не собирался ни отрицать провал, ни оправдываться за него. Цель, которую ты не можешь убить, Хайон. Он защищался более небрежными отводами, не поспевая за моей скоростью. Этому суждено стать частым событием. Мне нужен новый убийца. Когда мне в следующий раз понадобится чья-то смерть, мне послать кого-то другого? Телемахона? Я стиснул зубы так, что челюстям стало больно. Высоко вверху я услышал тихий смех Нефертари. От трех следующих ударов, обрушившихся на клинок Абаддона, нам обоим в лицо полетели искры. И все же я промолчал. — Ты же слышал, как Мариана говорит о даровеке? — продолжил Абаддон. Его гнев нарастал, как и мой. — Шепчет о предначертанной угрозе и помехах судьбы. В её словах нет смысла, я резко ответил вертикальным режущим ударом, опуская клинок обеими руками. Он принял его прямо на клинок. Я услышал, как сервоприводы его плеча и локтя издали рык от усилия, необходимого, чтобы удержать меня. Я вырвался, и Абадон рассмеялся. Впрочем, он заблокировал и следующие удары, каждый раз отбрасывая меня и скаля зубы в улыбке. Я десятилетиями хотел смерти доравека Искандар, но он ещё жив. Я пять раз представлял к его горлу своё драгоценное оружие, однако он всё ещё дышит. Я не лишён гордости, ни один из воинов её не лишён. Я мог бы принять свою неудачу и вынести позор, но от его насмешек у меня закипела кровь. Я встретил злость в его глазах своей собственной. Наши удары переставали походить на выпады спарринга. Замахи становились сильнее, попадания тяжелее. Коготь, подёргиваясь, блестел возле бока ободдона. Эзекиль говорил всё громче. Доровец объединяет против нас десятки группировок. «Нажимал Абаддон. Блокирует наши флоты. Он смеется над нами и мочится на все, что мы пытались построить. И он до сих пор жив. Почему?» Он отступал, медленно пятясь, парируя и отводя удары, но не нанося ответных. Теперь я брал над ним верх. Я видел задержки его движений, указывающие на неспособность поддерживать темп. Однако всё это время он смеялся злым и извитильным смехом, встречаясь со мной взглядом, чтобы разделить своё мрачное веселье от моего провала. Он был искренен. От этого у меня заскрежетали зубы, а язык утратил дар речи. Это было не шутка, не насмешка из злобы. Он был искренен. Он смеялся надо мной, но он был в ярости. Обещанное Марианной возвышение до равека добавило к моей неспособности исполнять приказы Абдонна более серьёзные последствия. Коготь с грохотом отбился к раментум в сторону, а Абадон тем же плавным движением бросил свой клинок и обрушил свободную руку на моё горло, обхватив его и подняв меня под рёв гидравлики сочленений терминаторского доспеха. Мои сапоги оторвались от палубы. Я не мог вдохнуть. Легионер способен много минут жить без кислорода, но я посмотрел в полное гнева глаза Бокдона и усомнился, что меня прикончит удушье. Это ты сломался. Эти слова прозвучали словно грохочущий рык зверя. Между его зубов натянулись нитки слюнные. Хозяин передал нагваль откуда-то изблизи. Я не двигался, двинуться означало вызвать у Абаддона ярость, усугубляя её падение в штопор. Я знал эти приступы ярости и знал, что чаще всего они бывали заслуженны. Не подходи, но хозяин. Не подходи, нагваль. Донаение ветра и шелковистое мурлыкание механизмов в чужих возвестили о том, что Нефертари спустилась вниз. Абадон обратился к теням, не отрывая глаз от меня. Чужая зверь, если кто-то из вас приблизится хоть на шаг, это из наказания превратится в казнь. Керамит его перчатки крепче сжал мне горло. Мой хребет щёлкнул и затрещал. Подбородок пульсировал болью в такт обоим сердцам. Ты сломан, Хайон. Абадон отпустил меня. Мои подошвы гулко ударились о палубу. Сломан, продолжал он, но не безвозвратно. Я медленно вдохнул сдавленной гортанью, глядя на него в упор. Голос не слушался. Брот спросил я, передавая от разума к разуму: "Хаён, ты больше не ненавидишь? Ты свыкся с этим изгнанием, вока. В тебе уже не бурлит потребность отомстить империуму за всё неправедное, что он сделал нам? Ты говоришь, что больше не видишь во сне волков и сияешь гордостью, как будто это наконец-то преодолённый недостаток". Абатдун покачал головой. Его золотистые глаза мерцали от невысказанных откровений. Ненависть цена. Она делала тебя убийцей. Ненависть поддерживает нас. Ненависть это всё, что у нас есть. Виндикт, брат. Месть наше топливо, наша пища. Где твоя жажда продолжать эту войну? Где потребность увидеть, как волки Фенрира истекают кровью за то, что сделали с тобой? За украденную у тебя жизнь, где твоя ярость по отношению к императору за то, что он наказал ваш легион и запретил тебе самые таланты, которые отличали тысячу сынов от прочих. Я знал ярость по отношению к Хорусу Луперкалу, обманом заставившему волков уничтожить мой родной мир. Ярость по отношению к самим волкам за их иступлённый, идиотский фанатизм и невежественные верования. Ярость по отношению к Магнусу Красному, принёсшему нас на алтарь собственного мученичества и не защищавшему Тиску вместе с нами. Но ярость по отношению к императору, с тем же успехом можно ненавидеть солнце или законы физики. Я сказал об этом Абаддону, и тот к моему ошеломлению расхохотался. «Посмотри, какую власть ты и твои братья-колдуны имеете теперь над Варпом! Вы больше не библиарии, слепо ищущие во мраке. Вы противостоите опасностям, встречаете их с открытыми глазами. Вам известно о хищниках, плывущих в этой бесконечной мгле». Прав ли был император, когда приказал вам оставаться в неведении? На последний вопрос я не мог ответить. В глубине своей лицемерной души я боялся давать ответ. Чем больше я узнавал о Варпе, тем более разумным представлялся запрет императора. Сейчас я уже не мог упустить возможность обрести власть. Только никогда окружающие никак не ограничивают себя, но я понимал, почему император отдал нам такое распоряжение. Чем лучше я становился знаком с миром по ту сторону пелены, тем сильнее скорбел, что тысяча сынов в нашем слепом высокомерии верила, будто нам известно всё, что стоит знать. Мы смотрели в небо и думали, что знаем о звёздах всё. Глядели на спокойную поверхность океана и верили, что под ней нет глубин. Абадон заметил моё замешательство. Он улыбнулся так, словно не был удивлён. "Видишь?" спросил он. Видишь во что превратился? Мариана приносит весть об оружье, которое мы могли бы использовать, а ты вместо того, чтобы вглядываться в варп в поисках способов овладеть им, сомневаешься, можно ли им вообще пользоваться. Не посвящаешь себя расправе над врагом, которого не смог убить, а крадёшься по флагману, обвиняешь, колеблешься, сдерживаешься. Он хлопнул меня ладонью по плечу и по-братски сжал его, буравия меня своими золотыми глазами. Обрети свою ненависть снова, Хайон. Она начала угасать, когда ты в первый раз охотился на доравека, и с тех пор постепенно всё уменьшается. Ты нужен мне, брат мой, мой клинок. Откуй себя заново, потому что если мы примем око как свои владения, то мы уже проиграли. Это делает нас всего лишь сломанными орудиями. Это тюрьма и логово, где можно залезать раны. Не наш дом, не наша судьба. Я кивнул, поскольку никак иначе отреагировать не мог. Прежде мне доводилось вскрывать души, читать разумы и память, сдирая слои личности и освежёвывая сущность человека, чтобы порыться в самой его сердцевине. После такой муки от жертв моих допросов оставались лишь сломленные оболочки. Слова Абаддона грозили погубить меня точно таким же образом, настолько точно он видел суть. "Будет так, как ты говоришь, брат", произнёс я. Абаддон убрал руку с моего доспеха. "Мы стоим на пороге возвращения в Империум, который построили своим потом и жертвой". До того, как всё кончится, за нами явится Тагуз-доравек. Мне нужно, чтобы он умер, Искандар. Больше никаких оправданий. Мне нужно, чтобы он умер. Я знал, что он просит от меня невозможного, и будь я проклят за ложь брату, но я утвердительно кивнул. Согласился сделать то, что, как я был уверен, сделать не мог. Он повернулся и оставил меня в музее бесполезных воин. И вот так, когда пропитанные словами о судьбе отрава Марианны стала мёдом для ушей Абаддона, мы отправились к краю великого ока.